Глава 23 За оставшуюся до отъезда неделю я добил все стихийные модули первого уровня, землю второго, прокол второго уровня и начинку к нему, и даже пару кулинарных, раз уж они влияют на развитие алхимии. Если какой-то навык можно повысить, не тратя драгоценные изначальные ингредиенты, то грех этим пренебрегать. И еда опять же разнообразится. Писец этот выбор одобрил с энтузиазмом. Все же личность, с которой был связан слепок, похоже, была не дура пожрать и выпить. Но не абы чего, а исключительно что-то радующее взгляд и душу. Оказалось, что даже внутри кулинарии есть модули, которым цеплялись другие. На то же тесто было завязано штук пять, и это из тех, которые у меня были. Песец, важно распушившийся от собственной значимости, утверждал, что базовых модулей там не так много, а он проследит, чтобы я брал все правильно. И зачем-то уточнил, что модуль с алкоголем будет усваиваться долго, почти как алхимический, как будто я собирался его брать. Но тут писец объяснил, что на модуль с алкоголем завязан модуль с напитками из изнаночных ингредиентов. И не с простыми напитками, а дающими бонусы. После этого я всерьез задумался в эту сторону. Вот рецепты из тварей изнанки с бонусами – полезная вещь. Ее я взял сразу после теста. Осталось только тварей где-нибудь набить, и можно экспериментировать. Пока сопряжение второго уровня не радовало, ни одного места не нашлось, хотя дядя опять свозил меня к тому же музею, как наиболее перспективному месту в этом плане. Верейск решил выехать сразу после обеда, чтобы переночевать в гостинице, а поутру уже нормально заниматься делами. И это оказалось весьма кстати, потому что с утра подъехал модуль с языком, который я сразу забрал и проверил на целостность. Песец предупредил, что после этого модуля опять придется брать перерыв, но меня это не пугало, хотя до модуля по ДРД я так и не дошел. То одно отвлекало, то другое. Но и необходимости в срочном изучении именно этого модуля тоже не было, потому что пока я делал упор на алхимию. Уже набралось приличное количество бутылок с разными зельями и даже пара банок с мазями. Мази я много не делал, Непонятно, как пойдут. На сайтах с алхимической продукцией они присутствовали, но это могло быть чисто ради ассортимента и не очень востребовано. Сдавать я это все в Ласову решил по приезде из Верейска. Мол, оттуда привез. Хотя, конечно, все это было шито белыми нитками. Рано или поздно все равно догадается, что моя продукция. Не он, так парень, который принимал зелье. Как ни странно, это меня не пугало. Потому что никаким серьезным проблемам привести не могло. Максимум, Власов может обратиться с приватной просьбой. Да и то. Я буду учиться в Верейске, а сюда разве что изредка наезжать. Или даже не наезжать, потому что у дяди с университетом, похоже, наметился разлад. Уперлись обе стороны. Дяде нужны были извинения, а начальство не считало нужным извиняться. Поэтому все шло к тому, что мой самый близкий родственник сдаст все дела в местном университете и отправится в свободное плавание. Будет ли это хорошо, узнаем только после разговора с Лихолетовым. Нужно будет главе гильдии дать понять, что согласен на сотрудничество только в присутствии дяди. Вещей мы много брать не стали. Едем всего на пару дней, так зачем лишнее тащить? Я даже оружие брать не стал. Негде там будет заниматься. Но не успели мы сесть в машину, как писец сказал. «Маяк стоит». «Вчера не было. Сигнал сильный, уверенный. Микрофона нет». «Олег, песец говорит, что на нас маячок поставили. Вчера не было, сегодня есть. Без микрофона». «Неожиданно!» — удивился дядя. «Кому мы сдались?» «Разве что Власову твоему». «Хочется узнать, куда мотаемся?» «Не, так-то мы секрета из поездки не делаем, но моя машина не стол придорожный, который всякая собака пометить может. Где там маяк?» Маяк оказался под нищем. Небольшой такой магнитный кружочек, которому нужно долго присматриваться, чтобы заметить. Опознавательных знаков на нем никаких не было, так что Олег повертел в руках, а потом заморозил до состояния «тронь» и сломается. Маяк и сломался, две половинки Олег небрежно зашвырнул в ближайшую урну, на которой сразу появилась В югинская техника». «Вот ведь!» «Думаю, теперь кому понадобился». Он вернулся к консьержу и попросил его посмотреть по камерам, подходил ли кто со вчерашнего вечера к его машине. Камера реагировала на движение и писала только, когда кто-то появлялся, поэтому просмотр много времени не занял. Маяк поставили не в подземной парковке. Или же там действовал слишком серьезный диверсант, не оставляющий следов на камерах. Писец сказал, что такое вполне возможно, а я его мнению доверял, что и донес дяде. «Да ладно!» Нет, в то, что такие уникумы есть, я верю. Но в то, что его направят ставить маяк на мою машину, нет. Я думаю, это сделали на парковке университета, куда утром заезжал. Но им точно незачем знать никуда, никому я езжу. Нет, все же правильно я увольняюсь. Почти все уже передал. Декан только нудит о моей незаменимости. Настроение, найденный маячок Олегу не подпортил. Наоборот, дядя проникся собственной важностью и тем, что смог посадить возможного наблюдателя от университета в лужу. Хотя мне казалось странным, что университет пошел на такой дешевый трюк. Олег же не скрывал, что собирается встречаться с Лихолетовым. Первые мы забрали Дашу. До нее ближе, да и у Феди дом практически за городом, уже по дороге Верейск. Зырянова вышли оба. И Григорий Савельич выглядел чем-то сильно озабоченным. Дашка же упрямо вцепилась в небольшую спортивную сумку с вещами и крутила головой. «Сам подумай, что мне может грозить? Мы вчетвером едем». «Добрый день, Григорий Савельевич». Я вылез из машины и поздоровался. «Какие-то проблемы?» «Да хапнул я больше, чем могу проглотить», — непонятно ответил старший Зырянов. «Теперь опасаюсь, что на даре отыграются». «Добрый день. А с кем сцепились, если не секрет?» Поинтересовался тоже вылезший из машины дядя. «Здравствуйте, Олег Васильевич. Не секрет. С Красильниковыми. Эка вас угораздило? «Да случайно получилось», — недовольно ответил Зырянов. «Знал бы, не полез. А теперь назад не сдашь, потому что собственный бизнес похороню». «Но там непонятно, будут они бодаться или нет. Устаканится все за неделю-две, вот я Дарью и прошу отложить поездку». «Не хочу я ничего откладывать. Ты перестраховываешься. Илья, куда можно положить сумку?» Но я не торопился ей помогать. В купе с нашим непонятным маячком, от которого мы избавились, картина могла вырисовываться неприятная. Красильниковы были сильным родом, чуть ли не самым значимым в нашем городе, и добивались своих интересов методов не выбирая. Похищением близких и шантажом не брезговали, так что беспокойство Зарянова я понять мог. Но не его уверенность в том, что через пару недель все утихнет. Красильниковы были довольно злопамятные. И если не удавалось добиться своего, долго гадили по мелочам или крупно. «Все равно сегодня уеду», — с вызовом сказала Даша. «Не с Ильей, так одна в поезде, понятно? Ты же понимаешь, что мое сидение дома бессмысленно». «Острота ситуации снимется», — не согласился Зарянов старший «Зато потом мне придется ехать одной». «Можно было бы предложить перенести поездку, если бы она не была связана в том числе и со встречей дяди с Лихолетовым». Да и с Дашей станет психануть и поехать на поезде в тайне от родителя. «Григорий Савельевич, мы не будем нигде останавливаться по дороге. Верейские Красильниковы точно ничего делать не будут. Но чтобы вам было спокойнее, я попрошу Илью, чтобы он присматривал за ней завтра». Предложил компромиссный вариант дяди. «Возможно, вам обоим будет проще, если Даша пересидит в Верейске. У нас с Красильниковыми конфликта нет. Не думаю, что на нас кто-то нападет по дороге» но голос у него при этом был довольно задумчивый. Наверняка, как и я, прикидывал, не связано ли размещение маячка с Зыряновой, что тоже нельзя было отбросить. Именно на дороге между городами чаще всего проходили разборки между родами. Но в одном он был прав. Посторонних старались не задевать, а с нами будет еще Шишкин, чьи родные, при неприятностях затрагивающих сына, могут устроить Красильниковым веселую жизнь. Что касается Верейска, то любые разборки в княжеском городе могли закончиться тем, что рот-инициатор исчезал с лица земли. Так что Даша там было безопаснее, чем под прикрытием отца. «Ох, не знаю». Зирянов нахмурился. «Тогда ей бы вещи с собой взять». «Пап, ты чудо! Я отзвонюсь из гостиницы, чтобы ты не волновался». Бросила девушка и умчалась в дом. Зирянов вздохнул. «И так плохо, и так плохо». «Верейские ее тоже могут достать. Плохо быть маленьким родом». «А вы к нам вступайте», — предложил дядя. «Будете песцовыми». «Песцовы — сила?» «Ага, сила», — хохотнул Зырянов. «Шутники вы с Ильей. Песцовые, разве что Даша станет, если молодые сговорятся. Тогда да, объединимся. Но с точки зрения усиления, ни мы для вас, ни вы для нас — не вариант». Даша выкатила чемодан, и у меня появилось подозрение, что он был уложен намного раньше, потому что я, когда дед выставил меня из дома, собирался дольше. Чемодан без проблем поместился в безразмерном багажнике, а Даша умильно на меня посмотрела и попросила. «Илюш, ты же пустишь меня на переднее сиденье? Меня на заднем укачивает». «Садись». Легко согласился я. «Мне с Федей проболтать всю дорогу не в тягость». Шишкин выскочил за ворота, едва мы подъехали махнул рукой кому-то в доме нам невидному и уселся рядом со мной. «Ну и неделька выдалась», — выдохнул он. «Хоть отдай документы и не возвращайся. Все как с цепи сорвались». «Тоже проблема», — понимающе сказала Даша, даже не разворачиваясь к нам, а следя по зеркалу заднего вида. Кажется, она поняла, что нужно было сказать, что сзади укачивает Федю. Но теперь уже поздно. Дядя выехал на трассу и резко увеличил скорость. Это сразу выявило преследующую нас машину с гербом Красильниковых. Теоретически, конечно, они могли нас и не преследовать, но останавливаться и проверять, разумеется, дядя не стал. Он временами поглядывал в зеркало заднего вида и хмурился, но защиту на машине пока не активировал. Федя долго не понимал, почему мы все такие взведенные, пытался шутками разрядить обстановку, лишь через час, наконец, обнаружил преследователей. «Илья, глянь -ка на ту машину!» «Мне кажется, по нашу душу». «Не совсем по нашу. Это Дашкины поклонники». что Даш, твой отец где-то Красильниковым дорогу перешел?» «Ага», — вздохнула она. Федя тут же набрала отца и сообщил, что нас преследуют люди Красильниковых. В теории Тимофей Игнатьевич перезвонит Красильниковым и поинтересуется, не попутали ли они берега, после чего машина развернется и торжественно исчезнет за линией горизонта. Но это в теории потому что на практике указания уехать они получили, но прежде чем развернуться, выпустили по нашим колесам ледяные лезвия. В результате дяде пришлось срочно тормозить. «Козлы!» — эмоционально высказалась Даша. «И еще какие!» Обе задние покрышки оказались прорезанные, а запаска в наличии была лишь одна. При этом находились мы примерно в середине пути до Верейска. «Снять и проклеить?» — предложил я. «Заодно клей испытаем». Я как чувствовал, флакон взял. На самом деле я взял по флакону или баночке каждого сделанного мной снадобья на случай, если вдруг удастся договориться о сбытии в Верейске. Клей я делал именно что на пробу, потому что не представлял, куда его можно использовать. Застывал он полностью за 15 минут, схватывал намертво, при этом не влиял на качество проклеиваемого материала — Собственно, через эти 15 минут можно будет подкачать колеса и ехать дальше, даже не трогая запаску. «Как вариант», — недовольно сказал дядя. «Зад домкратом поднимем, с ними мы проклеим оба колеса. Или одно? А второе запаской заменим?» «Давай оба. По времени то на то и получится. А если не выдержит клей? Тогда ставим запаску и осторожно до ближайшего шиномонтажа». Федя тем временем опять созванивался с отцом, оторвал трубку от уха и спросил. «Олег Васильевич, у вас запись шла?» «Разумеется, я всегда включаю регистратор. Папа говорит, что тогда они к вам и с извинениями, и с деньгами завтра же прибегут. И с новыми покрышками». «Хорошо бы с покрышками прямо сейчас», сказал дядя, выволакивая домкрат солидной такой соответствующей машине. «Но это конкретная наглость — напасть на представителей трех родов». «Извинениями они не отделаются!» Вскоре зад машина подвис на домкрате, и мы смогли снять колеса. Порезы были ровные, как по линейке, и очень тонкие. Для клея у меня кисточки не было. Пришлось проливать тонкой струйкой, стараясь не налить слишком много. В описании говорилось, что клея нужна самая малость. Вот и проверим, а заодно запомню, что в бутылек с клеем нужна кисточка. Подсознательно я ожидал еще какой-то гадости – И не зря. Откуда вылез Пучеглаз, я не видел. А когда заметил эту уродину, изрядно удивился. Откуда здесь могло взяться изнаночное создание, да еще больших уровней? Если бы не тренировки на полигоне, на котором мы с Олегом отрабатывали поединки и с такими тварями, мы могли бы лечь все четверо. Двигался Пучеглаз со скоростью не уступавшей скорости разогнавшейся машины, и был совершенно инертинг магии не действовали на него никакие магические заклинания, только физический урон, с которым у нас было, прямо скажем, так себе. Отбросив необходимость шифроваться, я призвал бархатницу, которую тут же направил на глаза представляющего для нас уродливую пародию на висящей в воздухе огромный глаз, от которого отходил длиннющий хвост с шипами. Кулинария радостно подсказала, что этот хвост используется для деликатесных блюд. Но добыть его та еще задача, потому что удар канатом толщиной в руку и сам по себе может быть убийственным, а когда там на конце еще и жало... Олег вырвался и бросился к бардачку. У него там лежал пистолет. Я же вызвал каменные когти. Поединок, конечно, не тренировочный, но это единственный вариант достать эту тварь. В ней изнанки, изнаночные создания живут не больше пары часов, но у нас этого времени нет. Бархатница двигалась много медленнее пучеглаза. Но поскольку двигалась ему навстречу, радостно вытягивая хоботок для поцелуя, Пучеглаз на нее отвлекся, попытавшись бить хвостом. Дядя добрался до пистолета и сделал пару выстрелов, но пули ушли в толщу тела Пучеглаза, как в вату, не создав ни малейшего неудобства для нападающего. Пока его отвлекала только бархатница, по которой, несмотря на ее относительную медлительность, Пучеглаз не попал еще ни разу. А вот она по нему попала — И вместе удара жалом из него вытекала белесая слизь самого отвратительного вида. Я подобрался к пучеглазу на расстоянии удара и резко черканул, попав одной рукой по сопряжению шарообразного туловища с хвостом, а второй по самому туловищу, после чего отскочил. По месту, где я только что был, лупанул толстенный канат хвоста. Но уже не столь уверенно лупанул, как раньше. И потому что я его надрезал, и потому что из дыры, проделанной моими каменными когтями, начала вытекать слизь довольно уверенным ручейком. Бархатница воспользовалась тем, что противник отвлекся, и ткнула его еще раз, сразу же заработав хоботом. Пучеглаз завертелся волчком, пытаясь сбросить с себя огромную бабочку, но та сложила крылье, полностью вжавшись в жертву, поэтому сбросить ее не удалось. Но и у меня подобраться второй раз не получалось. Хвост двигался не только по кругу, но и случайным образом вверх-вниз, попасть под него, расплюнуть. Пучеглаз взмыл резко вверх, потом упал и прокатился по земле, ломая бархатницы не только крылья, но и туловище. На нем осталась висеть только голова, из которой вытекала слизь пучеглаза. Но это длилось недолго, потому что призванная тварь после смерти быстро растаяла. Но слизь продолжала вытекать теперь просто из дыры в боку. С регенерацией у твари было так себе. Движения пучеглаза стали дерганными и неуверенными, Но он даже не подумал от нас удрать. Дядя уложил в него наверняка весь свой боекомплект, потому что выстрелы прекратились. И хорошо, потому что они меня отвлекали. Я постоянно перемещался, отвлекая Пучеглаза на себя и пытаясь к нему подобраться для удара. Пары ударов бы ему хватило. Это была уже не та резвая тварь, что в начале. За спиной раздался скрип тормозов, и через пару мгновений рядом со мной оказался мужчина с саблей в руке. Двигался он быстро, четко и не дал бедному пучеглазу ни малейшего шанса. Видно было, что таких тварей убивать ему было привычно. Вот только данная особь, умерев, развеялась в точности, как не так давно моя бархатница. «Призванная была», — сплюнул на землю наш спаситель. «Чья?» «Красильниковых, ваше сиятельство», — ответил Федя. Тут и я обратил более пристальное внимание на того, кто пришел на помощь. Старший сын князя Шелагина, Александр Павлович. Для своих сорока с хвостиком лет двигался он на редкость быстро и плавно. Не уверен, что в поединке с ним я бы достиг успеха, хотя попробовать захотелось сразу. Но это желание из невыполнимых. Красильниковых? Недоверчиво переспросил он. Вроде бы у них никто не владеет такой техникой. Их машина нас преследовала, и их маги разрезали нам по крышке, ваше сиятельство. Кто именно выпустил эту тварь, мы не видели. Шелагин кивнул и перевел взгляд на меня. «Интересная техника. Каменные когти?» Мне показалось скрытое неодобрение в этой короткой фразе. «А что было делать?» «Я оружия не взял, ваше сиятельство. Мы с дядей не подумали, что дорога окажется настолько опасной. Но выход ты нашел, и неплохой. Я раньше такую технику не видел. Родовая, ваше сиятельство!» Он посмотрел на нашу машину, но там никаких гербов не было. В Югинске Олег демонстративно убрал, а на песцовские мы пока права не имели. «А рот у вас...» «Песцовы мы, ваше сиятельство», — сказал дядя и, приложив руку к сердцу, поклонился. «Спасибо вам за помощь. Она спасла наши жизни». «Пустое». Шелагин поморщился. «Молодой человек и сам бы справился. Просто провозился бы чуть дольше». «У него хорошая школа, это видно. Пучеглаз — не самая опасная изнаночная тварь. В Вирейске оставьте заявление в любом полицейском участке. Преступники получат по заслугам. Всего хорошего». Он небрежно кивнул на прощание, спокойно прошел к своему массивному ворону, сел за руль и положил оружие на сиденье рядом. Машина мягко тронулась и быстро удалилась с места происшествия. «Помогать нам с колесами он не стал». «И то, правда, не княжеское это дело». «Ну ты и выдал Илюша», — восхищенно сказала Даша, как только княжеская машина уехала. «Верно», — сказал Шелагин. «Ты бы с этой тварью сам справился. А двигался ты не хуже князя». «Она права», — подал голос писец. «Ты двигался очень грамотно, и хоть провозился бы подольше, но однозначно добил бы пучеглаза сам. Хвост ты частично отсек». Я поэтому и не вмешивался. Тебя нельзя было отвлекать». «И правда, Илья, что за техника?» заинтересовался Федя. «И это, и когда бабочка прилетела. Огромная такая. Тоже призванная ведь, да?» «Родовая техника». Коротко повторил я дядину версию. «Не помню, у Вьюгинах ничего похожего». «Потому что это не в Вьюгинах и Песцовых», пояснил дядя. «Странная родовая техника, которой владеет только один представитель рода». — заметил Федя. — Потому что вы, Олег Васильевич, ею не владеете. Замечание было логичным, потому что, умея Олег то, что умел я, ему не пришлось бы бесполезно тратить боеприпасы. — Если я скажу, что это личная техника Ильи тебя устроит, и если вы не хотите, чтобы у вашего друга были неприятности, никому не рассказывайте о том, что видели. — Да ты, песцов, полон тайн, — восхищенно улыбаясь мне, сказала Даша. — Не волнуйтесь, Олег Васильевич, — Я даже папе не расскажу. Хотя зрелище было... завораживающим. Схватка продлилась всего ничего, но после нее меня накрыл отходняк. Да, тварь была призванной, но удары она наносила вполне материальные. Там, где хвост пучеглаза попал по земле, появились весьма выразительные глубокие борозды. Дядина машина такой удар пережила бы только под полной защитой. Выбились из запланированного графика мы сильно. А Олег еще не рискнул нагружать покрышки после ремонта. Поехал тише и все прислушивался, как они себя ведут на дороге. Обычной в дороге болтовни не было. Все молчали и постоянно оглядывались, не подкрадывается ли кто еще. Но нас не только не догнала очередная тварь, но и встретили вызванные княжским сыном полицейские. Взяли заявление на Красильниковых, которому дядя приложил запись регистратора, обрезанную сразу после появления Пучеглаза, а потом проводили под охраной Доверейска. Даша позвонила отцу, только когда стало понятно, что до гостиницы вовремя не доберемся. Пояснила, что их попугали, и Олег не рискнул гнать на шинах после ремонта. Что сказал Григорий Савельевич, я не слышал, но, судя по посмурневшему Дашному лицу, ничего хорошего. Наверное, про эпическую схватку княжского сына с Пучеглазом ему успели рассказать. В гостиницу мы приехали, когда уже начинало темнеть. На стоянке Олег замерил давление в шинах и довольно хмыкнул. Над же! Не спустили!» «И места склейки не видно. Нужно будет всегда с собой флакончик возить». «А что за клей?» – заинтересовался Федя. «Илья развлекается». Небрежно бросил дядя, как будто это все объясняло. «Забирайте вещи. Пойдем заселяться». «Чемодан пусть у вас полежит, Олег Васильевич, можно?» – попросила Даша. «Мне смысла не этого таскать туда-сюда». «Завтра квартиру будем присматривать». «Туда сразу и отвезем», — согласился Олег. «Так, заселяемся и ужинать. Я знаю, здесь поблизости одно неплохое кафе. Обычно там и столуюсь, когда в Верейск приезжаю». Гостиница была не из самых пафосных, но уютная и недорогая. Четыре номера со всеми удобствами обошлись нам в довольно скромную сумму. По меркам княжского города, разумеется. Как и ужин в кафе. Порции там были большие, но, дегустируя еду, я невольно ловил себя на мысли, что готовлю вкуснее. Судя по задумчивым взглядам дяди, который он бросал то в свою тарелку, то на меня, такие мысли приходили в голову и ему. А вот взгляды на меня Феди и Даши говорили о том, что мне предстоит ответить на очень много вопросов, которые задать сейчас мешало присутствие дяди, сразу давшего понять, что расспросы о родовых техниках недопустимы. В конце ужина Даша спохватилась. «Я же обещала тебе подарок Верейски вручить. Совсем из головы вылетела со всеми этими приключениями». Она покопалась в рюкзачке и вытащила небольшой пакетик с голубым модулем. «В точности такая же, как у меня, только целая». У подруги выменила «Если бы ты знал, чего мне это стоило». Она недовольно сморщила носик. Но я ее уговорила поменять на две монетки. «Цени, Песцов». Я осторожно взял из ее руки модуль, боясь поверить в удачу. «Целительский», — подтвердил писец. «Целый. Сегодня и возьмем».